часть 2 глава 4 в длинном деревянном доме с пышным палисадником за столом сидели старейшины все семеро на скамье недалеко от них расположились азар и хорук присутствовавшие на сегодняшнем совете вечерело на столе стояли свечи отбрасывая причудливые тени на бревенчатые стены глава совета 80-летний Рохт внимательно слушал отчет старейшины Ратиборы, который обсуждал вопрос о падеже коров. Рогт был уже стар, даже слишком. Его волосы давно посидели, во рту не было ни одного зуба, а лицо покрывали глубокие морщины. Рогт прошел путь от простого пастуха до вождя клана. Он был уважаемым волкодлаком, сделавшим много для железных клыков. Поэтому его и избрали старейшиной. Многие были за... И Рох тут оказался тогда естественным продолжением пути, которым он следовал все эти годы. С того дня прошло уже 20 лет. Но старейшина так и не сделал того, чего хотел больше всего на свете. Эта мысль волновала его, заставляла двигаться вперед и искать пути решения. Когда-то очень давно Рох дал себе слово, что при нем железные клыки возвысятся над остальными народами, и он станет непосредственным творцом этих событий. Однако время шло, но ни на посту вождя, ни на посту старейшины Рох так и не добился желаемого. Это все потому, что ему постоянно кто-то мешал. Совет, глупые законы, выборы. Беда состояла в том, что единицы современников были готовы к решительным действиям. Для остальных клан являлся эдаким «большим родителем», который приказывал и повелевал, но между тем и давал защиту от ошибок при принятии решений. Ты должен делать то, что входит в компетенции твоей стаи. Остальное не твоего умодела. С одной стороны это удобно, а с другой... При отсутствии концентрации власти в одних руках, кланы переполняли вечно ноющие волкодылаки, которые боялись сделать лишний вдох, как бы чего ни вышло. Вот и сегодня напротив главы совета старейшин сидели Азер и Хорук. Один пришел, чтобы помочь Рохту осуществить его планы, а другой чтобы оставить все как есть и не трогать старые раны. Но в этот раз старейшина не собирался уступать. У него оставалось слишком мало времени. Как раз Ратибор закончил речь, а старейшины вынесли вердикт, который Рохт даже толком не выслушал и принял. Теперь о важном. «На повестке дня еще один вопрос», — Откашлявшись, произнес глава совета. Рохт взял паузу и оценил нарастающее напряжение в помещении. «Люди из заброшенного города взяли в плен наших охотников. Сейчас решается их судьба, и так как Анну мы упустили, возникает вопрос, как освободить бедолаг. Ваше предложение?» «Вот тот, кто упустил пленницу, пусть и думает, как с этим разобраться», язвительно заявил старейшина Ратибор. «Рох ты его терпеть не мог. Мерзкий, стрижка ежиком». Вечно брюзжащий старикашка, получивший место в Совете семь лет назад. Его кандидатуру поддержали. Казалось, самые склочные и неприятные старики во всем клане. Но их голосов хватило для минимальной победы. «Азер здесь, и мы дадим ему слово, когда будет необходимо», — спокойно ответил Рохт. «Однако в данный момент я бы хотел услышать ваше мнение». Но старейшины молчали. «Ведь, по сути, было только два пути. Оставить охотников умирать в плену у людей или начать войну. Никто не хотел брать на себя ответственность ни за то, ни за другое. Кучка трусливых стариканов, ни на что не годных к тому же», — вздохнул Рохт. «Сложная ситуация», — наконец прервал паузу блуд. «С одной стороны, мы должны ответить на нее адекватно». «Захват ржавого моста и нападение на охотников — серьезные преступления. С другой стороны, мы только что потеряли вожака стаи охотников, смелого и надежного воина, которого нельзя сегодня никем заменить. Это уменьшает наши шансы на успех в возможной войне». «Значит, ты предлагаешь бросить охотников на милость три богов?» Блуд утвердительно качнул голову и добавил. Долг охотников служить клану и если надо, отдать за него жизнь. Если мы вступим в войну без сильного лидера, то можем проиграть. Вождь со мной согласен. Значит, хорук на твоей стороне, жалкий трус, подумал Рохт. Как знал, что эти двое будут против войны. Когда старейшина Трак отправился к триединам, на его место претендовали трое: Судор, которого поддерживал сам Рохт, Олег, бывший пастух, и этот выскочка-блуд, безумолку моловший языком и быстро сдружившийся с Хоругом. Рохт терпеть его не мог. Старейшина, глаза и уши вождя клана, где такое видано? И все же, клан не должен бросать в беде своих сыновей. Иногда того требует обстоятельства, через которые лучше не переступать. Рокфт погладил бритый подбородок и обратился к сидевшим на скамейке возле стены. «Слово предоставляется вождю клана Железных Клыков Хоругу!» Грузный волкодлак в черном, расшитом золотом кафтане встал со своего места. «Под моим присмотром находятся все стаи нашего клана, и я всегда выражаю обеспокоенность, когда кому-то угрожает опасность. Сегодня речь идет о Магнусе и Ньяле». Хороших охотников, которых я знаю лично. Граки я наслышан от Хартига. Он рассказал, как молодой волкодлак вывел отряд из окружения. Кроме того, Грака внес большой вклад в отражение атаки медведей и оборотней, в которых лично я не верю. Фыркнул старейшина Вилар, чье лицо покрывали уродливые бородавки. Хорух пропустил этот комментарий мимо ушей и продолжил. Однако мое мнение как вождя. «Если мы сейчас начнем войну без сильного вожака в стае охотников, то проиграем». «А с чего ты взял, что этого лидера нет?» Не выдержав, перебил его Азер. В другой момент Рохт осадил бы охотника, сказав, что слова ему пока не давали. Но глава старейшины этого не сделал, обозначив таким образом свое согласие с ним. «Старейшины должны уже назначить дату выборов нового вожака в стае охотников». Пока назначим, пока выборы пройдут, уже пленников живых не застанем, прокомментировал Ратибор. Может быть, ты, Азер, хочешь принять участие в выборах? Я думаю, в этом нет необходимости, мотнул головой волкодлак. Мое время прошло. Но люди из заброшенного города называют Азера проклятым и пугают детей рассказами о нем. Вступил в полемику Боровик. Может. Его нам и отправить в качестве временного вожака-охотников. Люди его боятся, охотники уважают. Это был запланированный спектакль. Именно эти слова произнес Боровик в нужный момент по просьбе Рохта. Старейшина был обязан ему, в свое время именно Рохт продвинул его кандидатуру в Совет. Нынешний глава старейшин старался заполнить ключевые должности сторонниками. Порой это приносило неплохие дивиденды. «Возмутительно!» прошипел сидевший до этого тихо старейшин Аз. «Сколько крови пролилось из-за этого волка-дылака, которого стоило еще тогда судить, как я и говорил. А теперь он не только избежал наказания, но может возглавить нашу армию, чтобы повторно потерпеть поражение и уже окончательно погубить клан. Мы в тот раз не проиграли», — напомнил Азер старейшине. «Единственное, для чего ты тут стоишь и поешь нам про войну, Это та самая причина, из-за которой тебя переполняет ненависть. Но твою сестру не воскресить, Азар. Однако я вижу, что здесь есть те, кто жаждет войны. И откровенно странно слышать такие речи от старейшин, которые должны оберегать от излишних жертв и лишений. Неужели мальчишка и парочка плешивых охотников так важны? Сколько жертв ради их спасения Рохт, Азар и Блуд готовы принести? Старейшина перевел дыхание и продолжил. «И, кстати, мне очень интересно, почему на совете не рассматривается вопрос о дочери Хведрунга, которая сбежала вместе с Анной. Кажется, ее зовут Хель. Да, она сбежала, не пройдя церемонию, и теперь не может считаться членом нашего клана», пояснил вождь. «Я говорил с Хведрунгом. Они с женой в шоке, потому я пока попросил не выносить вопрос на сегодняшнее обсуждение. «Пусть немного успокоится, и мы обязательно поговорим об этом». Ас, никто не готов вступать в войну из-за троих охотников», — раздался голос Рохта. «Но если наш клан будет спускать подобные отношения к себе, то об этом станет известно, и другие тоже захотят вытереть об нас ноги. Лично я считаю, что война неизбежна, и люди из города сделали все, чтобы она началась». Эти слова Рохта вызвали шквал эмоций и споров. Волкодлаки наперебой кричали, не слыша друг друга. Совет почти зашел в тупик, как слово взял старейшина Торбун. «У меня есть одно предложение, которое, возможно, устроит обе стороны», — тихо произнес он. Это заставило остальных замолчать и обратить на старейшину внимание. «Давайте дадим выкуп за пленников серебром» но с условием, что они уберут стражу на ржавом мосту. Так мы предложим людям возможность выхода из ситуации и сохраним лицо, не ввязываясь в войну. Предложение было спорное, но многим понравилось, было объявлено голосование. В итоге за войну выступили Рохт и Боровик, а за выкуп пять Расторейшин. К неудовольствию главы совета теперь предстояло собрать нужную сумму, и это вместо войны. Эти трусливые старцы, их не менее трусливый вождь, опять приняли решение, которое отдаляло Рохта от заветной мечты. Но ничего, он ждал уже достаточно долго, время еще есть.